Глава шестая Только бабушка собиралась спешиться, как ее остановил крик деревенского старосты «Шаня пять обезьян!» «Молодая госпожа, не слезайте со осла! Вас хочет видеть глава уезда!» Два солдата с винтовками, один справа, другой слева, повели бабушку под конвоем до излучины на западном краю деревни. У прадеда от страха свело судорогой икры. Он сначала даже идти не мог. Тогда один из солдат ткнул его в спину прикладом винтовки, судорога выкрах прошла, и он потрусил за осликом. Бабушка увидела, что к деревцу у края воды привязана маленькая вороная лошадка с ярким седлом, а на лоб у нее свешивалась ярко-красная бахрома. В нескольких джанах от коня поставили квадратный стол, на котором стояли чайник и чайные чашки. За столом сидел какой-то человек, но бабушка и знать не знала, что это знаменитый глава уезда Цао. Рядом стоял еще какой-то человек, но бабушка не знала, что это помощник Цао Мэн Цзю, опытный сыщик по имени Янь Логу. Перед ними собрались все деревенские жители. Они жались друг к дружке так, словно боялись холода. Вокруг толпы, словно звезды, были рассеяны двадцать с лишним солдат. Дядя Лохань стоял перед квадратным столом весь мокрый от пота. Трупы отца и сына Шанья лежали на двух дверных створках под Ивой, неподалеку от той вороной лошадки. Тела уже издавали зловоние, а с краев створок стекала желтая жижа. Стая ворон прыгала по Иве туда-сюда, чего крона дерева напоминала котел, в котором бурлит суп. Только теперь дядя Лохань четко рассмотрел бабушкина круглое полное личико. У нее были миндалевидные глаза, заостренные кончики бровей, шея белая и длинная, густые волосы собраны под сеткой на затылке в тяжелый узел. Ослик остановился перед столом, бабушка осталась сидеть верхом, горделиво выпрямив спину и, и в грудь. Дядя Лохань заметил, что взгляд больших черных глаз сурового начальника уезда Цао скользит от бабушкиного лица по ее груди. Внезапно в мозгу дяди Лохани словно молния сверкнула мысль. Хозяева сгинули из-за этой женщины. Наверняка любовник, с которым она вступила в сговор, устроил пожар, чтобы выманить тигра с гор. Так называется отвлекающий маневр – с целью выманить врага из его укрепленной базы. Убить отца и сына Шани, чтобы расчистить место. Как говорится, морковка собрана, поле освободилось, теперь она может творить все, что угодно. Дядя Лохань бросил взгляд на бабушку, сидевшую на ослике, и усомнился в своих догадках. Убийцы, как ни пытаясь он скрыть свое истинное лицо, все равно преступное обличье не спрячет. Но девушка на ослике... Бабушка сидела верхом, словно красивая восковая кукла, вызывающая, свесив свои крошечные ножки, а на лице ее застыло торжественно печальное выражение. Как говорится, не похоже на бодхисатву, но превосходит бодхисатву. Дедушка, который трясся рядом с осликом, подчеркивал бабушкину красоту. Мельтешение на фоне спокойствия, старость рядом с молодостью, темнота против яркости. Начальник уезда Цао велел, — Женщина, слезай со осла и отвечай на вопросы. Бабушка продолжала сидеть, не двигаясь. Тогда деревенский староста подскочил к ней и громко заорал, — Ну-ка, слезай! Господин начальник уезда велел тебе слезть! Цао Мэнзю махнул рукой, чтобы тот утихомирился. Потом встал и ласково произнес, — Слезай, слезай. «Я хочу тебя кое о чем расспросить». Продедушка стащил бабушку-сослика. «Как тебя зовут?» Бабушка стояла, как столб, прикрыв глаза, и молчала. Продедушка, трясясь всем телом, ответил за нее. «Господин, фамилия моей дочки Дай, имя Фэнлянь, молочное имя Девяточка, потому что родилась в девятый день шестого лунного месяца. Умолкни!» — прикрикнул начальник уезда Цао. «Кто тебя просил рот открывать?» — напустился на прадедушку староста. Цао Мэнзю чертыхнулся и силой ударил рукой по столу. Старосты и прадедушка перепугались так, что оба, казалось, уменьшились в росте. Лицо начальника уезда приобрело суровое выражение. Он ткнул пальцем в труп отца и сына Шани, лежавшие под Ивой, и спросил. «Женщина!» «Тебе знакомы эти двое?» Бабушка скосила глаза и с ледяным выражением лица молча покачала головой. «Это твой муж и свекор! Их убили!» — свирепо крикнул Цао Мэнзю. Бабушка несколько раз качнулась и рухнула на землю. Люди кинулись к ней, распихивая друг друга, чтобы помочь подняться. Кто-то в спешке задел серебряную шпильку, и черные волосы дождем пролились вниз. Бабушке на лицо стало золотисто-желтым. Она то схлипывала, то смеялась, а из нижней губы потекла струйка крови. Начальник уезда ЦАО хлопнул по столу и сказал, «Слушайте все, я вынес решение. Эта женщина по фамилии Дай слаба, словно ветка ивы на ветру. Она сдержана, держится с достоинством, без высокомерия и заискивания». Но когда услышала, что супруг убит, страшная боль пронзила ее сердце. Она закусила губу до крови, ее черные волосы рассыпались по плечам. Тем самым она выражает почтение перед покойным свекром. — Как такая добродетельная женщина могла завести себе любовника и подговорить его убить мужа? — Пять обезьян. Судя по твоей бледности, ты заядлый курильщик опиума и увлекаешься азартными играми. Ты деревенский староста, а сам первым нарушаешь закон. За такое нет помилования. Говоришь всякие непристойности, клевещешь на невиновных. Преступление на преступлении. Я досконально рассмотрел дело и принял решение». Никто из злодеев не уйдет от наказания. Убийство Шань Тинсю и его сына наверняка твоих рук дело. Ты позарился на богатство Шани и возжелал красавицу Дай, поэтому придумал хитрый план и решил обдурить меня. Все равно, что размахивать топором перед воротами Лубаня. Играть с ножом перед носом Гуаньюэ. цитировать перед домом Конфуция троесловие или читать на ухо Ли Ши рифмованные строки о действии лекарств. Взять его под стражу!» Лубань, бог-покровитель плотников и строителей. Гуань Юй, военачальник царства Шу, эпохи Троецарствия и один из главных героев средневекового романа «Троицарствие». Мастерски владел ножом. «Троесловие» Своеобразная детская энциклопедия, изданная в форме классического канона. В книге каждая строка состоит из трех иероглифов, а ее содержание касается традиций, истории, астрономии и так далее. Ли Шиджень, врач, живший при династии Мин, автор компендиума лекарственных веществ. Подоспели несколько солдат и связали старости руки за спиной. Староста неистово кричал. «Господин неподкупный, я не виновен, я не виновен!» «Дайте ему по губам подошвой!» Сяо Янь вытащил из-за пояса изготовленный на заказ большой шлепанец и трижды ударил старосту по губам. «Это ты убил их? Я не убивал, я не убивал! Если не ты, тогда кто? Это... Ой, я не знаю, не знаю!» «Только что так убедительно говорила, сейчас уже твердишь, что не знаешь!» «Дать ему подошвы по губам!» Сяо Янь дал старости с десяток раз по губам. От удара в губы у старосты растрескались, пошла кровь. Пять обезьян булькая забормотал. «Я скажу, скажу!» «Ну и кто же убил?» «Это... это... это разбойник пестрашей А ты приказал? Нет же, господин Родники, не бейте меня. Слушайте все, заявил Цао Мэнцю. Заняв свой пост, я отдал все силы трем важным делам: запрету опиума, запрету азартных игр и искоренению разбойников. Борьба с курением опиума и азартными играми уже дала немалые плоды. Вот только в борьбе с разбойниками похвастаться особо нечем. Разбойники бесчинствуют в дунбейском Гауми. Призываю честных людей объединить усилия с органами власти, доносить, изобличать виновных, чтобы здесь воцарился мир. Женщина по фамилии Дай сочеталась с законным браком с Шанем, а потому наследует все имущество семьи Шаней. А ежели кто будет обижать слабую женщину и замыслит какую-то подлость, то мы будем обращаться с ним, как с разбойником». Бабушка сделала три шага вперед, упала на колени перед Цао Мэнзю, подняла на него напудренное личико и заголосила. «Отец родной!» «Я тебе не отец», — ответил начальник уезда. «Вон твой отец ослика ведет». Бабушка на коленях подползла и обняла начальника за ноги, не переставая твердить. «Отец, отец родной, как стал начальником уезда, так и родную дочь не признаешь. Десять лет назад ты бежал из родных голодающих мест с дочерью, побирался, потом дочку продал и не признал, а я-то тебя признала». «Эй, ты что такое несешь? Сплошная выдумка?» «Отец, как здоровье матушки. Братику моему уже тринадцать». Он уже читать умеет и иероглифы знает. Ты меня продал за два доу-красного гауляна. Доу — мера сыпучих и жидких тел, чуть больше десяти литров. «А я не хотела отпускать твою руку. Ты тогда сказал «девяточка». Когда у меня все образуется, я вернусь за тобой. А теперь стал начальником уезда, и не признаешь родную дочь. «Женщина, ты с ума сошла! Обозналась!» «Нет, не обозналась, не обозналась, отец! Родной отец!» Бабушка раскачивалась из стороны в сторону, обняв Цао мэн Дзю за ноги. Лицо ее было залито прозрачными слезами. Белоснежные зубы ярко блестели. Начальник уезда Цао поднял бабушку и сказал, «Я могу стать твоим названным отцом». «Отец!» Бабушка собиралась было снова упасть на колени, но Цао мэн Дзю удержал ее. Она стиснула его руки и лепетала, как дитё малое. «Когда ты отведёшь меня к маме?» «Сейчас прямо и пойдём. Прямо сейчас, только руку отпусти». Бабушка отпустила руку начальника уезда. Тот вытащил платок и утер пот с лица. Толпа ошарашенно наблюдала за происходящим во все глаза. Цао Мэн снял с себя шляпу, раскрутил на среднем пальце и, запинаясь, проговорил. Земляки, как начальнику езда я твердо нацелен запретить курение опиума и азартные игры и искоренить разбойников. Не успел он договорить, как раздались три выстрела, пах, пах, пах. Три пули, вылетевшие из гавайанового поля позади Низины, пробили его шляпу кофейного цвета в трех местах, из дырок пошел синий дым. Головной убор взлетел с пальца начальника уезда Цао, будто в него вселился злой дух, и приземлился, не переставая вращаться. Следом за выстрелами в толпе раздался свист, и кто-то громко крикнул «Это Пестрашей! Три поклона Феникса!» Начальник уезда спрятался под стол и оттуда крикнул «Спокойствие!» Люди с громкими криками в панике бросились в рассыпную, как дикие звери. Сяо Янь отвязал вороную лошадку от Ивы, вытащил из-под стола начальника уезда, усадил в седло и силой поддал лошади подошвой позаду. Вороная лошадка распушила гриву, оттопырила хвост и умчалась прочь, словно струйка дыма, увозя с собой Цао Мэн Цзю. Солдаты беспорядочно полили по Гауляновому полю, а потом, словно пчелиный рой, бросились в догонку за своим начальником. В излучине повисла странная тишина. Бабушка с серьезным лицом, опираясь рукой о голову ослика, развернулась в том направлении, откуда прилетели пули. Продедушка забрался под ослика, закрыл руками уши и сидел не шелохнувшись, а дядя Лохань замер на месте. От его одежды валил белый пар. Поверхность воды в не была ровной, как точильный камень. Белые лотосы раскрыли белые лепестки, словно вырезанные из слоновой кости. Деревенский староста, у которого лицо после ударов подошвы опухло и превратилось в сплошной синяк, пронзительно заверещал «Отпусти меня, пестрашай! Отпусти! Спаси меня!» Вслед за криком старосты снова раздались друг за другом три выстрела. Прямо у бабушки на глазах пули вонзились в затылок, шаня пять обезьян. Три клока волос стали дыбом, и староста повалился лицом вперед, зачерпнув открытым ртом землю, а из затылка потекла сероватая жидкость. Бабушка, не изменившись в лице, продолжала всматриваться в гауляновое поле, откуда стреляли, словно бы чего-то ждала. Налетел порыв ветра, лотосы легонько раскачивались, вода в излучине пошла рябью, солнечные лучи преломлялись в ней. Половина ворон, сидевших на Иве, слетела вниз на трупы отца и сына Шаней. Вторая осталась на дереве, громко каркая. Ветер раздувал птичьи хвосты, мелькала синеватая кожа на гусках. Из гаулянового поля вышел высокий здоровый парень. Он обогнул кромку воды и приблизился. Одет здоровяк был в соломенный плащ до колена. На голове красовалась широкая коническая шляпа, сплетенная из стеблей гауляна, покрытых слоем оранжевого тунгового масла. Завязки шляпы были изготовлены из зеленых стеклянных бусин. На шее был повязан черный шелковый шарф. Он приблизился к трупу старосты, посмотрел на него, а потом подошел к шляпе начальника уезда ЦАО, подобрал ее, повертел пару раз на стволе пистолета, а потом что из сил подбросил, и шляпа, описав дугу, улетела в излучину. Потом здоровяк уставился на мою бабушку, и та не отвела глаз — «Шань Бяньлан, спал с тобой?» — спросил он. «Спал», — ответила она. «Черт побери!» — Выругался здоровяк, отвернулся и зашагал в гаулян. У дяди Лохани перед глазами все поплыло. На минуту он вообще перестал понимать, где находится. На трупах хозяев сидели вороны, выклевывая глаза твердыми клювами стального цвета. Дядя Лохань вспомнил, как вчера на ярмарке в Гауми обратился с жалобой. Начальник уезда Цао проводил его в управу. Там в зале горели свечи, царила сутолока и гомон. Присутствующие с хрустом грызли зеленую редьку. А с утра пораньше дядя Лохань на черном муле поехал обратно. Начальник уезда Цао оседлал вороную лошадку. За ним следовал янь с двадцатью солдатами. До деревни они добрались уже после девяти часов. Начальник уезда осмотрел место происшествия, а потом велел деревенскому старости собрать местных жителей и организовал людей, чтобы выловили тела. Вода в излучине блестела, словно отполированная, и казалась такой глубокой, что дна не видать. Начальник уезда приказал Шаню пять обезьян лезть в воду за трупами, но тот отбрехался, сказал, мол, плавать не умеет, а сам назад попятился. Дядя Лохань набрался смелости и вызвался. «Господин начальник, это мои хозяева. Давайте я их вытащу». Дядя Лохань велел одному из работников винокурни сбегать и пол полбутылки гаулянова вина, чтобы натереться им перед тем, как сигануть в излучину. Вода была такой глубокой, что шест уходил целиком. Дядя Лохань задержал дыхание и прыгнул. Ноги погрузились в рыхлую теплую тину на дне. Он вслепую пошарил вокруг, но ничего не нашел, а потому всплыл, набрал полные легкие воздуха и нырнул поглубже, туда, где вода была прохладнее. Дядя Лохань открыл глаза, но перед ним была лишь желтая муть, а в ушах гудела. К нему в мутной воде подплыл какой-то большой предмет. Дядя Лохань протянул руки и почувствовал боль, словно в пальце ужалила пчела. Он вскрикнул и наглотался воды, пропахшей кровью. Дядя Лохань наплевал на все на свете, начал что из силы бить руками и ногами, всплыл на поверхность, добрался до берега и уселся на землю, пытаясь отдышаться. «Нашел?» — спросил начальник уезда. «Нет». Лицо Лю Ханя потемнело. «В излучине... Ты что-то странное...» Цао посмотрел на воду, снял с себя шляпу, Дважды крутанул на среднем пальце, снова надел, повернулся, подозвал двух солдат и велел «Киньте в воду гранату!» Сяо Янь велел деревенским отойти от кромки воды на двадцать шагов. Начальник уезда отошел к столу и уселся. Два солдата легли на на берегу, положили винтовки позади себя, потом каждый вытащил из-за пояса маленькую черную гранату, похожую на дыню, выдернул чеку, Ударил гранату о корпус винтовки и бросил в излучину. Черные гранаты, перевернувшись, упали в воду, и по ней разошлись круги. Солдаты тут же пригнули головы. Повисло гробовое молчание. Как говорится, не слышно ни ворона, ни воробья. Какое-то время ничего не происходило. Концентрические круги, которые пошли по воде от гранат, достигли берега. Поверхность воды была мутной, как у медного зеркала. Начальник уезда ЦАО, стиснув зубы, приказал «Бросайте еще!». Солдаты снова ощупью нашли гранаты, повторили все то же, что и в прошлый раз, и бросили их в воду. Гранаты пролетели по воздуху, за ними тянулся хвост белоснежного порохового дыма. Когда они упали в воду, со дна донеслись два приглушенных взрыва. Вверх взметнулись два столпа воды метра три высотой с пышными окушками, напоминавшие заснеженные деревья. Столпы на миг замерли, а потом с шумом обрушились. Начальник уезда подбежал к кромке воды, а за ним и все деревенские. Вода в низине еще долго бурлила. Пузыри с треском лопались, десяток толстолобиков с темно-синими спинами длиной с пять всплыли кверху брюшками. Постепенно волны утихли, над излучиной поднялся трупный запах. Солнечный свет снова выплеснулся на поверхность воды. Стебли и листья белых лотосов слегка подрагивали, но цветы стояли все так же ровно. Солнце осветило толпу собравшихся. Лицо начальника уезда ЦАО тоже заблестело. Все с каменным выражением лица ждали, вытянув шеи и глядя на воду, которая все больше успокаивалась. Внезапно в центре излучины что-то забулькало, и на поверхность поднялись две цепочки розовых пузырей. Все задержали дыхание, слушая, как пузыри лопаются один за другим. В ярком солнечном свете поверхность воды казалась твердой золотистой оболочкой, при взгляде на которую рябило в глазах. К счастью, в этот момент набежала темная туча, закрыла собой солнце, золотистый цвет померк и вода в излучине стала изумрудно-зеленой. На том месте, где только что лопались пузыри, потихоньку всплыли два больших черных предмета. Ближе к поверхности подъем внезапно ускорился. Из воды вынурнули две задницы, потом тела перевернулись, и вот уже над водой появились раздутые животы отца и сына Шани. Но их лица так и не показывались, словно бы от стыда. Начальнику уезда ЦАО приказал выловить трупы. Работники винокурни сбегали за длинным шестом, на который прикрепили железный крюк. Дядя Лохань крюком цеплял трупы заляшки. Когда крюк вошел в тело, раздался такой неприятный звук, что присутствующие аж скривились, словно съели кислый абрикос, и аккуратно подтаскивал к берегу. Ослег поднял голову и заревел. Дядя Лохань спросил: «Госпожа, что теперь делать?» Бабушка немного подумала и сказала «Отправь работников в в лавку, купить два дешевых деревянных гроба, чтобы побыстрее их похоронить. Выберите место для могилы, чем быстрее, тем лучше. Когда закончишь, приходи на западный двор, мне нужно с тобой кое о чем поговорить». «Слушаюсь, госпожа», — почтительно ответил дядя Лохань. Он же уложил хозяев в гробы и с десятком работников похоронил их в Гауляновом поле. Все трудились споро, но молча. Когда они закончили, солнце уже было на западе. Вороны кружили в небе над могилой. Их крылья отливали фиолетовым. Дядя Лохань сказал. «Братья, вернемся. Ждите от меня сигналы и поменьше болтайте». Дядя Лохань прошел через двор, чтобы выслушать указания моей бабушки. Она сидела, скрестив ноги на одеяле, которое сняла со спины ослика. Прадедушка принес охапку соломы и кормил его. Дядя Лохань сообщил: госпожа, мы закончили. Это ключи, которые носил при себе старый хозяин. Бабушка сказала: оставь их пока у себя. Скажи мне, а в этой деревне продают баоцзы? Популярное китайское блюдо, небольшой пирожок, приготовляемый на пару. В качестве начинки чаще всего используется свиной фарш с капустой. Продают. Тогда сходи и купи две решетки баодзы, раздай работникам, а когда поедят, то приведи их сюда и принеси еще двадцать баодзы. Дядя Лохань принес двадцать баодзы, завернутых в лотосовые листья. Бабушка забрала их у него и сказала: иди в восточный двор и вели побыстрее покончить с едой. Дядя Лохань поддакивая попятился задом. Бабушка положила баодзы перед прадедушкой и велела: съешь в дороге. девяточка ты же моя родная доченька убирайся и хватит болтать прадед разозлился я твой родной отец не отец ты мне с сегодняшнего дня чтобы ноги твои здесь не было Я твой отец мой отец начальник уезда цау ты не слышал так не бывает чтобы ради нового отца забыть старого Нам с твоей матерью нелегко было тебя растить. Бабушка швырнула завернутые в лотосовые листья бао ему в лицо. Горячие пирожки ударили по лбу и щекам, словно осколки разорвавшейся гранаты. Прадед вышел за ворота, таща за собой ослика и ругаясь, на чем свет стоит. «Ах ты, девка ублюдочная! не признающая! Я пойду в управу на тебя жаловаться. Скажу, что ты забыла о верности и дочерней почтительности. Сообщу, что ты спуталась с разбойником и убила собственного мужа». Под звуки его ругани, которые постепенно затихали вдали, дядя Лохань привел во двор тринадцать работников. Бабушка подняла руку, поправила челку, потом одернула подол и без уверток сказала. «Вам пришлось потрудиться. Я молода, только-только начинаю сама вести хозяйство. Еще пока плохо во всем разбираюсь, мне потребуется ваша помощь. Дядя Лохань, ты служил нашей семье верой и правдой больше десяти лет». С сегодняшнего дня ты будешь заведовать винокурней. Теперь, когда старый и молодой хозяева покинули нас, надо очистить стол и накрыть по-новому. В управе мой названный отец. Мы не станем обижать наших братьев из зеленого леса. С односельчанами и заезжими торговцами тоже будем обращаться справедливо. Так что с уверенностью заявляю, что торговля будет продолжаться». Завтра, послезавтра и послепослезавтра гасим огонь под котлами. Помогите мне прибраться в доме. Все вещи, которыми пользовались старые и молодой хозяева, сжечь. А что нельзя сжечь, закопать. Сегодня вечером пораньше ложитесь спать. Дядя Лохань, как ты считаешь, можно так сделать? Дядя Лохань ответил. Сделаем все, как ты скажешь, госпожа. Может, кто не хочет тут работать? Держать не буду. Если кто считает, что я, женщина, ни на что не гожусь, то пусть ищет себе другого хозяина». Работники переглянулись и ответили. «Готовы трудиться на госпожу? Тогда расходимся». Работники собрались во флигеле в восточном дворе и шушукались, обсуждая произошедшее, а дядя Лохань утихомирил их. «Спать ложитесь. Завтра рано вставать». Посреди ночи дядя Лохань встал, чтобы добавить мулом травы, и услышал, как бабушка плачет на западном дворе. Наутро дядя Лохань встал пораньше и вышел за ворота, чтобы обойти усадьбу по кругу. Ворота западного двора были плотно закрыты, а во дворе тихо. Он вернулся в восточный двор, встал на высокую лавку и заглянул в западный двор. Бабушка спала, сидя на ковре, прислонившись спиной к стене. В следующие три дня все в доме Шаней перевернули вверх дном. Дядя Лохань и работники винокурни натерлись вином, вытащили во двор одеяло, постельные принадлежности, циновки сканов, кухонную утварь и всякую мелочевку. Облили гауляновым вином и подожгли. А залу закопали поглубже. Когда освободили помещение, дядя Лохань поднес бабушке пиалу с гауляновым вином, на дне которой лежали те самые медные ключи. Он сказал... «Госпожа, ключи уже трижды прокипятили в вине!» Бабушка ответила. «Дядюшка, пусть ключи останутся у тебя. Мое имущество — твое имущество!» Дядя Лохань так перепугался, что дар речи потерял. А бабушка продолжила. «Дядюшка, сейчас не время отказываться. Сходи, купи материи, надо все тут обустроить. Найми людей, чтобы пошили постельное белье и сетки против насекомых. Не бойся тратить деньги». А еще вели работникам принести вина и облить все внутри и снаружи, каждый угол. «Это сколько же вина нужно?» — спросил дядя Лохань. «Сколько нужно, столько используйте». Работники принесли на коромыслах несколько ведер вина и облили все вокруг. Бабушка стояла в винных парах, растянув губы в улыбке. На эту масштабную дезинфекцию ушло девять чинов вина. Когда все облили, бабушка велела работникам взять новые тряпки, вымочить в вине и протереть все, что можно протереть, по несколько раз. После этого стены побелили известью, окна и двери покрасили, на кан постелили свежую солому, поверх новую циновку, обустроив новый мир. По окончании работ бабушка выдала каждому из работников по три серебряных юаня. Торговля вином под руководством бабушки и дяди Лоханя набирала обороты. На десятый день после большой дезинфекции поры вина рассеялись и приятно пахло свежей побелкой. Бабушка с легким сердцем отправилась в деревню и купила ножницы, красную бумагу, серебряные иголки, золотые нити и еще кучу женских штучек. Вернувшись домой, она забралась на кан и, повернувшись лицом к окнам, оклеенным новой белой бумагой, взяла ножницы и принялась вырезать бумажные узоры, чтобы наклеить на окна. У бабушки были золотые руки. В девичестве в родительском доме она очень часто занималась вырезанием из бумаги и вышиванием в компании девочек-соседок и зачастую превосходила их в мастерстве. Бабушка была видной мастерицей и внесла значительный вклад в развитие искусства вырезания из бумаги в нашем донбейском гаоми. В гаоми рисунки из бумаги получаются ажурными, но без излишеств. В них воплощается полет фантазии и самобытный стиль. Бабушка взяла ножницы и для начала вырезала из красной бумаги квадрат. А затем мою душу внезапно, словно молния, поразила тревога, и, хотя она продолжала сидеть на кане, душа ее давно уже вылетела за окно и кружила над морем гауляна, словно голубь. Бабушка с детства редко выходила за ворота и почти ни с кем не общалась, сидела в заперти, практически в изоляции. Когда она более или менее подросла... то по воле родителей в торопях вышла замуж. Что говорится, родители решили, сваха познакомила. Но за последние десять с лишним дней все перевернулось с ног на голову. Словно ветер поменял направление, дождь переворошил ряску, и на озере сплошь плавали поломанные листья лотоса да пара уточек-мандаринок. За эти десять с небольшим дней бабушкино сердце то купалось в меду, то погружалось в ледяную воду. то варилась в крутом кипятке, то вымачивалась в гауляновом вине. Оно обрело тысячу разных вкусов и покрылось десятью тысячами шрамов. Бабушка ждала чего-то, но сама не понимала чего. Она взяла ножницы, не зная, чтобы вырезать. Все ее оригинальные задумки рассыпались из-за хаоса произошедших событий. Мысли прыгали с одного на другое. Бабушка услышала, как с осенних равнин и гауляновых полей источавших запах вина, донесся жалобный стрекот кузнечика. Бабушка словно бы увидела перед собой это маленькое ярко-зеленое насекомое, сидевшее на светло-красном гауляне и крошечными тонкими усиками задевавшее крылья. Бабушке на ум внезапно пришла смелая и оригинальная идея вырезать кузнечика, который выпрыгнул из прекрасной клетки, сидит теперь на покрывале, и стрекочет. Бабушка вырезала кузнечика, сбежавшего из клетки, а потом еще олененка, у которого из спины росла дикая слива. Олененок, гордо вскинув голову и выпитив грудь, гулял на воле в поисках прекрасной новой жизни, беззаботный, ничем не стесненный. Моя бабушка всю жизнь прожила под девизом «Великие деяния не требуют точного соблюдения этикета, а важным обрядом не чужды маленькие уступки. В своих устремлениях она поднималась выше неба, а судьба оказалась тонкой, как бумага. Она осмелилась сопротивляться, осмелилась бороться и привыкла к такой жизни. Так называемое «становление человеческого характера» для своего завершения, несомненно, требует объективных условий. Но если нет внутренних условий, то все объективные насмарку. Правильно сказал председатель Мао Цзэдун, что под воздействием тепла из яйца может вылупиться цыпленок, но из камня цыпленок не вылупится. А Конфуций говорил, из гнилого дерева хорошие вещи не вырежешь, а к стене из сухого навоза штукатурка не пристанет. Цитата из Луньёй, главной книги конфуцианства. Я думаю, так и есть. Оригинальные идеи узоров на бумаге в полной мере отражают то обстоятельство, что она была выдающейся женщиной. Только она осмелилась бы поместить ветку сливы на спине оленя. Всякий раз, когда вижу рисунки, вырезанные бабушкой из бумаги, я испытываю благоговение. Если бы бабушка выбрала литературную стезю, то посрамила бы целую толпу писателей. Она была творцом, знающим цену своим словам, и раз она решила, что кузнечик вырвался из клетки, значит, он вырвался. Рассказала, что у олени на спине растет дерево, значит, так и будет. Бабушка, твой внук по сравнению с тобой так же хил и слаб, как вошь, голодавшая три года. Она вырезала рисунок из бумаги и тут внезапно услыхала, как ворота со скрипом открылись, И знакомый, и в то же время незнакомый голос громко крикнул со двора. «Хозяева! Нанимайте работников!» Ножницы выпали из ее рук на кан.